Глава третья. Захожу в кабинет глав врача и открываю шкаф. Внутри стоят дорогие, начищенные до блеска ботинки. Беру их и закрываю створку. Любопытство одолевает меня, и я бросаю вороватый взгляд на стол. На нем и вправду лежат какие-то фото. Брать в руки не буду, просто взгляну. Доктор Кот получился великолепно на глянцевой фотографии. Игривый сексуальный взгляд и голубая хирургическая роба. В руке он держит скальпель, а на дальнем плане нарисовано изображение грудной клетки с сердцем. Для журнала какого-то его фотографировали, я так думаю. Он очень фотогеничен, как модель. Возвращаюсь на улицу с ботинками босса. Он уже подъехал прямо ко входу, и мне не придется идти через опасный ледяной участок. Открываю дверцу и ставлю обувь на пол. «Премного благодарен, Валерия Андреевна. Вас подбросить? А вы куда едете?» Кот называет район, в котором я живу. «Если не помешаю, забираюсь на сиденье, а то моя машина в автосервисе. Не помешайте». «Я извиняюсь за фото в чате. Говорю, чтобы сгладить возникшую неловкость». «Да ничего, бывает. Хорошая фотка, кстати. Я себе на память сохранил». «Что? Удалите немедленно?» «Ни за что. Оно предназначалось не вам». «Вашему парню, я понял?» — кивает. Александр Маркович уверенно держит руль одной рукой, другой настраивает радиостанцию. «Это ведь компромат на вас же». Говорю с мягким упреком. «Мой телефон — моя территория. Что хочу, то и храню в нем хоть порнушку». Выразительно фыркаю в ответ и отворачиваюсь к окну. «Что?» — спрашивает он. «Ничего. Как ваша спина?» «На массаж придется сходить. Морщится от боли. Похоже, он сильно приложился об лёд. Даже жалко его стало. У меня есть знакомый массажист. Дать контакты». «Мужик?» «Ага. Не, спасибо». К себе разрешаю прикасаться только бабам. Прошу прощения женщинам. Подъезжаем к моему дому, и доктор Кот тянется ко мне. Я подумала, что этот наглец собирается меня поцеловать и приготовилась дать жесткий отпор. Но он взял ботинки, которые стояли у меня под ногами, и принялся переобуваться. «Дышите, Валерия Андреевна», — говорит он с ехидной усмешкой. «До свидания, Александр Маркович». Беру себя в руки и хватаюсь за ручку двери. Спасибо, что подвезли. Завтра не опаздывать. Лично проверю время вашего прибытия в журнале. Ух, какой деспот-контролёр. Выметаюсь из машины и быстрым шагом иду к двери подъезда. Сердце гулко колотится. Что за ерунда? Раньше я не страдала приступами тахикардии. Чего это я так разволновалась? Не помню, чтобы от Костика моего парня... У меня когда-то было учащённое сердцебиение. Разве что, когда он сказал Лера, извини, я разбил твою машину». Мы с Костей давно вместе, можно сказать, с детского сада. Наши родители дружат, а мы учились вместе сначала в школе, затем в медакадемии. Он тоже врач по профессии, и у нас много общего. Но чтобы сердечко трепетало из-за него, нет, такого не было. И уже, наверное, не будет никогда. Вот не вижу я его в качестве супруга, хоть убей. Близкий друг, любимый родственник, хороший коллега, но не муж. И да, он реально попал в аварию на моем авто. Хнык. Поэтому я теперь хожу пешком, пока машина в ремонте. Захожу в квартиру и замечаю в зеркале свой нездоровый цвет лица. Надо тканевые маски поделать, оживиться как-то». А то мои новые сотрудницы из кардиоцентра, все ухоженные куколки, как на подбор. Зарплата явно позволяет им проводить косметические процедуры. Перед глазами все еще стоит холёное лицо доктора Кота. Как он умудряется все успевать и так хорошо выглядеть? Определённо он знает какой-то секрет успеха. Александр Маркович не только главврач в кардиоцентре, но и заведующий кардиохирургическим отделением в больнице на базе которой располагается наш центр исследования патологии сердца. Девочки в столовой судачили, что кот разводится с женой и с ней уже не живет. Не знаю, что у них там стряслось, тайна, покрытая мраком. Набираю костью, чтобы уточнить, ждать его сегодня или нет. «Ты мне фото так и не прислала», — обиженно говорит он. «То, что я его прислала да не туда, скромно умалчиваю». Не хочу давать лишний повод для ревности. Прости, не до того было. Я его сделала, но отправить не успела. Был наплыв пациентов. Мне совсем не стыдно юлить. Но не люблю я такие вещи. Интимные фоточки высылать. А теперь и подавно ни за что не подпишусь на такое. Об этом позоре буду помнить долго. Возможно, всю жизнь. Надеюсь, кот удалил фотографию и просто шутит, что оставил себе на память. Достаю каневую золотую масочку и накладываю на лицо. Включаю легкий сериал, приготовившись блаженствовать. «Кость, тебя сегодня ждать?» «Нет, много работы, а после обещал маме помочь с краном». У Кости непростые отношения с матерью. Она могла бы вызвать сантехника, но звонит лишний раз сыну, чтобы с ним увидеться. «Ясно, понятно. Привет, передавай Софье Павловне». А я надеялась, что он захочет отметить мой первый день на новой работе. Я до последнего не верила, что получу эту должность. Но мама важнее, понимаю. Прощаюсь с бойфрендом и вижу входящее сообщение от Александра Марковича. «Валерия Андреевна, дело не терпит отлагательств. Выйдите прямо сейчас на улицу». Набрасываю куртку поверх домашней туники и торопливо выхожу из квартиры. Что у него случилось? Неужели снова упал и на этот раз что-то себе сломал? Напрочь забываю про маску с золотом, которая все еще у меня на лице. Выскакиваю на улицу и вижу начальника с шикарным букетом цветов. Господи, это мне? Он решил за мной поухаживать? Но я же сказала ему, что у меня есть парень. Смотрю, ничего его не останавливает. Котяра похотливый. Не успел развестись, уже других девушек клеит. «Я дико извиняюсь, но вы в свободное время мумии египетской царицы подрабатываете?» Присматриваясь ко мне, спрашивает доктор Кот. «Что?» «Едва слышу его из-за того, что кровь шумит в ушах. Как неожиданно он пришел с цветами. Наверное, сейчас на чашечку чая попросится. А у меня в квартире срач». «Маска!» Обводит пальцем контур своего лица, свободный от цветов рукой. Дотрагиваюсь до щек. Да блин, почему я постоянно влипаю в идиотские ситуации, когда этот мужчина где-то поблизости? Ой, я забыла снять. Вы так неожиданно прислали СМС? Симпатично, но на работу так лучше не приходите. Всех пациентов мне распугаете. Злюсь сама на себя и стискиваю зубы. А вы зачем приехали? Ах да. У меня важная встреча, но со мной случился конфуз.